Когда узнали, что около тебя есть другой человек, то все сразу страшно испугались. Ты говоришь мне о поддержке. Мне больше приходилось что-то непонятное мне самой защищать. Говорить, что что-то случилось, но, может, обойдется. А вместе с тем и плакать и убиваться. Оказалось, что у меня туберкулез, и надо в санаториум. Это как-то разрядило... На время у всех оказались временные обязанности. Помни, что я все время старалась никого не обвинять, ни тебя, ни Зину, что я сама искала и тебе же преподносила каждому оправдание. Так же и сейчас. Я ни одной секунды не обвиняю твоих родных. Это просто моя судьба, моя жизнь, мой крест, под которым страшно тяжело. За три месяца... У меня ни разу никто не был. Женя бы приехала, но ее не пускали. Это во-первых. А во-вторых, она знала, что в дальнейшем мне помочь не сможет, что Федя не позволит. А зря только разговаривать не хотела. Федя в истерике почти что мне сказал, это мой дом и моя жена, я хочу, наконец, чтобы у меня дома был покой. Ведь все они, папа, мама, Федя, в конце концов правы. Я или не должна была уезжать, или осенью должна была быть в Москве. Это их слова. И тогда, вероятно, ты бы расстался с Зиной, как пишешь об этом в письме к маме. Но ведь я не сомневалась в том, что мое отношение и мое желание быть вместе, ты за последние месяцы моего пребывания в Москве узнал, его помнишь, его видишь. А как же силой? А как же хитростью? Почему я тебе не писала? Я привыкла с тобой разговаривать один на один. Потом ведь, когда тебе без нас грустно, и ты отчаиваешься, ты можешь все вернуть. А я, мне остается только отчаиваться. Я карабкалась всеми силами. Я написала Раисе Николаевне. По приезде в Берлин, подсознательно желая нам блага, то есть отправить нас поскорее к тебе, нас оставили одних, чтобы я на деле убедилась, что мне одной с Женечкой не справиться, что мне нужно только думать о том, как бы поскорее вернуть тебя к нам, и, конечно, они оказались правы. Два месяца я ждала, когда получила визу. Тоска по тебе была так велика, что я позвонила...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 А меня врач отправил в санаториум, где мне что-то впрыскивали, массировали, давали пилюли от страха. Через десять дней я оттуда уехала, я пришла немного в себя, там было очень дорого. Теперь я несколько дней, как живут, за городом в одном доме с Бубчиком. Подождали, пока я немного пришла в себя, теперь вчера дали мне письма. «Ну, хватит. Твоим родителям письма кажутся чудными». Они читают там слова любви к нам и желание всем пожертвовать ради них и нас. Они читают то, что им хочется, что понятно им и ясно. Ты так плохо видишь нас с Женечкой, ты то возвышаешь до героев, то низводишь до кого-то жалкого, кто всегда упрекает и плачет. А мы совсем простые. Мы случайно... В КДВ, помнишь, как плохо мы вышли в двадцать третьем году? Для визы в Париж вышли хорошо. Стыдно мне, что посылаю тебе карточку, объяснять этого не стану. Женя. Декабрь 1931. Родной мой друг, прости мне последнее коротенькое письмо. Прости мне мою вину. Прости, горечь которую тебе ежедневно приносит всякая твоя мысль обо мне. Прости мне мое преступление. Прости, то есть найди силы признать их как факты, чтобы жить, постепенно выходя из-под их власти. Найди эти силы, как и я находил их, чтобы умиротворять и сглаживать наши былые трения как нахожу их сейчас, чтобы жить, потому что никогда еще я не жил так странно, как это последнее время». Все идет мне навстречу, облегчая каждое движение. Я должен был бы благословлять жизнь как никогда, а я ничего не делаю, ни за что не могу взяться, потому что, разумеется, мне никогда не справиться с тоской, которую во мне вызывают твои непобежденные страдания. Ради Бога, не пойми, как упрек. Все, что делается со мною по твоему поводу, совершается против моей воли, само собой а не ради или из-за тебя. Мне больно, потому что больно тебе, а ты — часть моей жизни. Когда я встал сегодня, меня ждало твое большое письмо. Я прочел его до топки, полуодетым. Сейчас сильные морозы, и у нас нет дров. Имеющиеся ордера на них еще труднее реализовать, чем в прошлую зиму. Топим щепой со строек и у нас очень холодно. Пришла Ирина. Они уже переехали и больше у нас не живут. Я дал ей прочесть твое письмо, а сам стал растапливать. Когда я затопил, я нашел ее в слезах. Ее потрясло, как и меня, то, чем твое письмо так велико и сильно. Высота твоей нравственной правоты — твоя правда». Читали и переговаривались мы в совершенной тишине. Зина спит. Она встала сегодня очень рано и отвела своих ребят в первый раз в детский сад. Потом, вернувшись, легла досыпать недоспанное.